Глава восьмая. Одежда Алины пришла с ней почти в пору. Правда, с размером обуви вышла настоящая чепуха. Пришлось натянуть тепло вязаные носки. Подвое на каждую ногу. Только после этого ботинки, которыми инферно калашматило меня по ребрам неделю назад, стали в самый раз. Стоял дикий холод, пробиравший до слез. Тонкие дворовые деревца, озябшие и перемерзшие, покрылись белым пушистым инием. От сильного, по-настоящему новогоднего мороза было больно дышать. Снег под ногами исправно хрустел, а солнце светило ярко и весело. Я специально ускользнула из дома, как воришка, очень рано, еще затемно, чтобы никто из друзей не заметил моего ухода. Четкого плана я так и не сумела придумать, хотя не сомкнула глаз всю ночь, размышляя над тем, как бы попасть в самое недоступное здание города. Ведь каким-то образом я уже пробиралась туда, но в тот момент и память находилась при мне. Я уселась в ресторане быстрого обслуживания, окна которого как раз выходили на реденький голый парк, и через них легко просматривалась зачистка. Огромные стеклянные двери то впускали, то выпускали изнутра здания разноцветных людей, резко контрастировавших с безликой массой теней, наводнивших центр города. Большие черные машины, очень похожие на моего четырехколесного шака, то и дело останавливались у центрального входа. Где-то к полудню припарковался один такой внедорожник. Охранник на дверях рванул к нему, будто укушенный, и услужливо открыл блестящую дверцу. Нацепив на нос солнечные очки, нелепые зимой, как летом лыжи на асфальте, окружающему миру предстала черноволосая высокая женщина в длинной шубе, Я ее тут же узнала, хотя видела всего один раз – Владилена. Она вышла, сделала глубокую затяжку и небрежно бросила сигаретный окурок себе под ноги. Потом женщина, шагая, словно по подиуму, проплыла к ступеням, где хорошенько поскользнулась. Однако услужливый охранник поддержал ее под локоть. Думаю, уже сегодня его уволят. К обеду на меня стали косо поглядывать не только черно-белые половые в глупых кепочках, но и бесцветная кассира вместе с менеджерами в дешевых белых рубашках. Газировка с привкусом фосфорной кислоты, от которой скрипели зубы, больше в меня не лезла и, более того, настоятельно требовала выхода. Чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, я направилась в дамскую. Я долго с чувством мыла руки, соображая, какую еще забегаловку выбрать, чтобы и зачистку было видно, и сама я не слишком привлекала внимания. По всем соображениям выходило, что это самое дешевое, пахнущее вкусными бутербродами подходило больше всех. Собрав волю в кулак, я решила таки остаться тут же и выпить очередной литр шипучей отравы, дожидаясь вечера. Зеркало привычно отразило осунувшееся и не слишком уж симпатичное лицо с острым подбородком, хорошей ссадиной и темными кругами под глазами. Я повернулась и едва не заорала, столкнувшись нос к носу с Алиной, стоявшей за моей спиной. Похожие инферны не отражались в зеркалах и совсем по такому плачевному поводу не расстроивались. «Теперь понятно, почему Сэм всегда ходит нечесаны», — буркнула я вместо приветствия, отходя на шаг. «Ты ушла без меня!» Алина обвинительно ткнула в меня пальцем с черным ноготком. «Да», — искренне призналась я, пожав плечами, и снова двинулась в зал. Девушки у дверей, ждавшие своей очереди, проводили нас подозрительными взглядами. К сожалению, за столиком, где я сидела, уже разместилась веселая компания подростков теней. Они шумели, хохотали и, похоже, от всей души радовались жизни, чем сильно меня разозлили. Пришлось довольствоваться заметным местом у прохода. Алина уселась напротив меня и уставилась в окно. Парочка истинных, явно прибежавших из зачистки перекусить в обеденный перерыв, уже недобро поглядывали в нашу сторону. Пришлось дать позиции и ретироваться на одуряющий мороз, который, казалось, с каждым часом все крепчал, несмотря на яркое обманное солнце. — Ты куда? — Алина широко зашагала рядом, не отставая ни на шаг. — меняя место дислокации, — отозвалась я. Изо рта клубами вырывался пар, как у загнанной лошади. Инферно, согласно, кивнула, но не тут-то было. Стоило нам выйти за порог заведения, как перед нами тут же вырос знакомый квартет инфернов. «Опять эти клоуны!» – расстроенно пробормотала я. Мы так растерялись, что не дали стрикача в первые 30 секунд и потеряли драгоценное время, чтобы отвязаться от прилипчивых негодяев. Четверка, сильно помятая после вчерашних похождений, плечом к плечу припустилась за нами как-то очень быстро преодолев разделявшие нас десять метров. Оставалось только встретить врага лицом к лицу и надавать ему хороших тумаков. Главный из инфернов было открыл рот, и пока он не выдал очередной тирады о том, что сумел меня поймать, я прямо заявила «Нет». «Чего нет?» Не понял он, и все четверо недоуменно переглянулись. «Не пойду я с вами. У вас вчера шанс был». «Эй, послушай, опять ты упырь расчесанней! Услышала я голос с акцентом и окончательно озверела. Я круто повернулась к троице цыган, стоявших ровным строем и мешавших движению пешеходов. «Шапка есть?» — тихо, но грозно поинтересовалась я. «Больше нетю!» — развел тот руками. «Вот, последняя осталась!» Он кнул пальцем в одного из охотников, прикрывавшего вихрастую башку вязаной шапчонкой. «Но он давать не хочет!» «Отлично!» — кивнула я, а потом от всей души расставила руки, посылая точные резкие удары в грудь главарям. Мужчины разлетелись в разные стороны, сбивая с ног незадачливых теней. Барон отлетел гусенице-троллейбусу и прилип к разноцветному, не слишком чистому боку, разбив стекло. Пассажиры внутри шарахнулись все на одну сторону, с изумлением тыча пальцами на висящего человека. Троллейбус тут же остановился. Тени выбежали из открытых дверей, словно при эвакуации, а водитель с изумлением стал дергать нечаянного безбилетника за ноги, стараясь тащить на землю. Инферно повезло гораздо больше. Сбив пару черно-белых фигур, как кегли, он ударился о какой-то блестящий автомобиль и... Оставив на нем внушительную вмятину, без сознания улегся на асфальт, являя собой неоспоримое доказательство вины в глазах только что пострадавшего хозяина автомобиля. Охотники, оставшиеся без руководства, отчего-то стушевались и сочли за благо броситься спасать пострадавших. «Как ты с ними быстро?» – усмехнулась Алина. «Да, битва для них проиграна, но война в самом разгаре», – буркнула я. Алина смотрела на Машу и испытывала искреннее уважение. В отличие от Инферны, кажется, Комарова совсем не боялась. Ее лицо оставало сосредоточенным и совершенно спокойным, даже расслабленным. Девушка походила на кошку, приготовившуюся к резкому прыжку, чтобы точной цепкой лапой схватить танцующий перед носом бантик из конфетной обертки. Саму Алину в тот момент охватила удушающая паника. Она – настоящая трусиха, конечно, крепилась, но все равно прятала продолжавшие дрожать руки с ненавистными черными ногтями, которые было невозможно ни подпилить, ни толком срезать под столом. По замерзшей мостовой за огромным окном кафе спешили черно-белые тени, радостные от переполнявшего их счастья и не слишком уж аппетитно пахнущие. Амбре их скудной энергия не шло ни в какое сравнение с одуряющим ароматом Маши Комаровой сидящий напротив и лениво через полосатую соломинку, потягивающую газировку. Иногда Алине, изголодавшейся за долгую, почти бесконечную зиму по теплой живительной силе солнца, казалось, что она не выдержит и глотнет полной грудью сладостной энергии на перстнице, но девушка держала себя в руках. Подобно тому, как из последних сил справлялся Сэм, да и многие другие инферны, живущие в больших городах, бок о бок с истинными. Выселка в таежные дали для всех них, отверженных по злобной шутке природы, представлялась адом на земле. Лучше сразу умереть, чем жить далеко от энергетических резервуаров верхушки, пусть к нему разрешали приникнуть лишь раз в семь дней. Конечно, никто не запрещал высасывать энергию из теней, их миллионы, восстанавливаются они быстро. Но для Алины питаться ими все равно, что кушать в дешевой забегаловке котлету из Бобика еще полчаса назад счастливо махавшего хвостом. В общем, брезгливо. Маша не смотрела на инферно, только на здание зачистки за замерзшим окном, как будто высотка из бетона и стекла могла неожиданно испариться в воздухе. На запястье девушки поблескивал очень странный знак – черные квадраты. Новая неизвестная каста. У Алины тоже имелся знак, но он выглядел как позорное клеймо. Регистрация в городе, разрешение находиться ей, по сути, инфицированной в утробе матери вирусом энергетического вампиризма, рядом с другими здоровыми людьми. Сегодня утром, когда она со всех ног догоняла Машу, двое в штатском из очистки предъявили совсем свеженькие, только-только полученные удостоверения карателей и вежливо попросили показать печать. Алина, пряча глаза, задрала рукав, демонстрируя синюю пятиконечную звезду. Насмешники, совсем молоденькие, неопытные, долго и с чувством расшифровывали силовые знаки, пока у Алины не затекла рука. Они развлекались, пряча глумливые улыбки, унизительно. «Меня проверяли сегодня», — вдруг брякнуло инферно, прервав ставшую невыносимую паузу. Маша оторвалась от созерцания улицы, блиставшей в солнечных холодных лучах и непонимающе вскинула брови. «Регистрацию», — пояснила Алина, смутившись. Как-то вылетело из головы, что Комарова забыла почти всю свою прошлую жизнь. Инферно для чего-то задрала рукав, продемонстрировав синюю звезду, которая с самого рождения жгла ей кожу, как раскаленным железом. «У меня тоже есть знак», — кивнула Маша, глянув на свои квадраты. «Похоже, истинный мир любит клеймить своих жителей». «Средневековье какое-то не находишь?» И все. Она снова замолчала, отвернувшись. Почему Алина чувствовала к ней такую необъяснимую симпатию? Нет, раньше она по-настоящему ненавидела Марию Комарову, подающего большие надежды карателя. В особенности за вечера, что Данила Покровский проводил с ней. Ревновала, желала смерти. И тогда, когда пробралась тайком в квартиру и случайно столкнувшись с Машей в магазине мобильных телефонов. Только не сейчас. «Я люблю Новый год», — снова попыталась она склеить беседу. Теперь Маша даже не повернулась, только прищурилась. А я нет. Почему еще не вспомнила? Наверное, есть причины. На прошлый Новый год я встретила Данилу. Неожиданно Алина почувствовала, как ее бросило в жар. Маша медленно повернулась к ней. Невозможно было смотреть в ее пронзительно-синие глаза, внимательно и изучающе, словно колющей иголкой. «Алина, зачем тебе нужны камни?» Инферно замялась. В ее душе боролись правда и ложь. Неожиданно она почувствовала, как в горле стал горький комок, и выступили жгучие слезы. Она немедленно обругала себя за мягкотелость, но не могла произнести ни слова. Комарова, понимающе кивнула. «Алин, желание стать нормальной объяснимо. Я уверена, Кристаллы помогут тебе. И Сэму помогут, и его брату Николашеньке, и мамаши Паганкиной. Но никогда они не помогут Даниле, потому что он их не получит ни за какие коврижки. Он заслужил то, что с ним приключилось. Алина была открыла рот, чтобы упрекнуть подельницу в черствости, но Маша ее опередила, как будто читала мысли. И я заслужила, наверное, тоже. За самонадеянность. Как видишь, собеседница из меня плохая. Веселых историй своей жизни не помню, даже не зная, случались ли они. Алина опустила глаза, совершенно сбитая с толку, и тихо прошептала. «Мне очень страшно. И мне». Услышала она неожиданный ответ. Когда она глянула на Машу, та уже снова разглядывала здание, похожее на кипучий муравейник. В главной площади страны стали подтягиваться милицейские кордоны, веселые хмельные тени заполняли улицу. Близился заветный час, ожидание которого продлится весь следующий год. Почти все окна в кабинетах здания потухли, только в коридорах продолжал гореть свет. Служащие давно разбежались по домам, торопясь к новогоднему празднику и пахнущим свежестью украшенным елком. Я ждала единственную женщину, которая все равно должна была убраться из зачистки, рано или поздно. Меня охватывал настоящий ужас. Сердце, как сумасшедшее, билось от волнения, а ладони стали неприятно влажными. После многих часов ожидания ко мне приходило осознание, что мысль пробраться в зачистку – обычное сумасбродство. Стоило послушаться Алекса, но я все равно поступила по-своему. Как всегда. Отчего-то днем все казалось таким простым, но стоило темноте накрыть город, вспыхнувший в одной части мириадами разноцветных огней, беспокойство налетало дуряющей волной и не собиралось отступать ни на шаг. Было очень страшно. Вскоре нас попросили покинуть заведение, и мы вышли на улицу. зябкая ежись после теплого сумрачного зала кафе. Электронные часы над одним из магазинчиков как раз показали половину двенадцатого, когда Владилена пожелала вылететь из своего опустевшего улья. Она постояла на обледенелых ступенях, дожидаясь машины, а потом осторожно, памятуя об утренней неловкости, спустилась на тротуар. Лицо ее выражало крайнюю степень раздражения и недовольства. Праздные толпы, ожидавшие боя курантов, уже наводнили площадь. Все центральные проспекты и станция метро перекрыли, но шикарная карета главы зачистки без особых препятствий скрылась на одной из близлежащих улочек, а милицейский наряд лишь вежливо уступил дорогу. «Пойдем», — кивнула я. «Уже?» В кошачьих глазах Алины мелькнула странная обреченность. «Перед смертью не додышишься, тем более на таком морозе». Стараясь сохранять видимость спокойствия, хотя ноги казались ватными, я стала пробираться сквозь гоготавшую толпу. За мной следом, стараясь не отставать, торопилась инферно. То и дело грохотали хлопушки, сопровождающиеся взрывами пьяного хохота, и нам на голову сыпались кружочки разноцветных бумажных конфетти. В обнаженном парке, освещенном фонарями, гуляло много истинных. Они выглядели разноцветными островками в черно-белой людской массе, перемешанной с сероватыми сугробами, какие наросли на теле города за холодный декабрь. Пробраться к зданию зачистки оказалось очень просто. Веселый, подвыпивший народ, гулявший за многие-многие скучные вечера всего прошлого года, мало обращал внимания на продрогшую до косточек черноволосую девчонку. Даже Алина своим присутствием не вызвала ни настороженности, ни подозрений. К тому же, что в самом конце парка на скамеечке, будто воробьи, нахохлилась тайка подростков-инфернов, передававшая по кругу бутылку с вином. Мы подошли практически к ступенькам и уже видели тускло освещенный огромный холл и круглую стойку, из-за которой торчали макушки ночных сторожей. Высокие стеклянные двери заперли сразу после отъезда хозяйки. «Отойди подальше», – посоветовала я, выискивая устойчивое положение. Получалось лишь пошире расставить ноги и на всякий случай пригнуть голову. Собственно, с этого момента я решила импровизировать и действовать по обстоятельствам, потому как гениального, ну или хотя бы средненького плана не придумала. Я щелкнула пальцами, заставив одну из мраморных плиток ступеней подняться в воздух, а потом с волной горячего воздуха швырнула ее в стеклянные двери. Раздался оглушительный звон. Мелкая крошево разлетелась в разные стороны. В ту же секунду огромные часы сообщили на целую необъятную страну о наступлении Нового Года, и площадь накрыл одуряющий радостный вопль толпы. «Прячемся!» – коротко приказала я. В этот день истинный мир замирал в предчувствии таинства Нового Года. Ночью члены прославленных родов, тех, конечно, что не вымерли от браков с ближайшими родственниками, обычно собрались в тайной обсерватории, где следили за рождением новогодней звезды. Собственно, зрелище из средненьких. Между пудрой звезд сгорался ярко-желтый шар, слегка переливавшийся зеленоватым светом, а потом затухал. Ничего интересного или захватывающего, но старинные традиции требовали, чтобы Владилена присутствовала на сборище старых индюков. Она нарочно выехала так, чтобы опоздать к началу священнодействия Ведь перед раскрытием скрипящего купола в тесной, осыпавшейся кирпичным песком обсерватории из года в год, десятилетиями, происходило одинаковое надоевшее до зубовного скрежета представление. Сильно изуродованный Владимир Польских прочитает душесчипательную речь о несуществующем единении истинного мира. Потом старики... Дышащие ветхостью, как их костюмы, пугая своей неповоротливостью, спляшут танец саблями, размахивая давно тупыми клинками. Пережитком прежних веков. После официальной части восторженные дебютанки накачаются игристым вином и станут притворяться, что следят за восходом ночной звезды, находясь в том прискорбном состоянии, когда меньше всего думаешь о приличиях, тем более о традициях, и мечтаешь выскочить на улицу, дабы избавиться от части влитого в себя алкоголя. В прошлом году Владелена пригласила с собой Машу Комарову. После того, как купол захлопнулся, обдав прически присутствующих хорошим облаком пыли, девушка сморщила нос и заявила на начистоту, что лучше бы осталась дома перед телевизором. Не сказала с друзьями. Друзей у Маши Комаровой, как и у Владелены, не было. С высшими сложно дружить, и любить их тоже нелегко. Машина отъехала от здания зачистки ровно за полчаса до начала ритуала. Центральные улицы перекрыли для проезда, но, безусловно, не для Валделена. Главную площадь страны постепенно заполнял народ, жаждавший подбой курантов и полупьяные возгласы и улыбки расцеловать всех знакомых и незнакомых и поздравить с наступлением нового, несомненно, лучшего, чем прошлые годы. Магазины закрылись накануне праздника, и яркие, переливавшиеся разноцветными огнями витрины таращились на веселую толпу. К белесы темному небу поднимался гомон и разносился по ближайшим улицам. Потом Владилена решила, что слишком устала, поэтому не почувствовала опасности, которая поджидала ее совсем рядом. Водитель как раз выехал за город, миновав широкое транспортное кольцо. Они оставили позади огромные торговые центры с куцами, украшенными елочками у самой кромки трассы и пустыми автостоянками, потом и неживые в столь поздний час рынки. Дальше за окнами поплыла бесконечная черная полоса леса, в котором кое-где в свете фар выделялись чахлые от морозов деревца. Казалось, даже шоссе замерло в предчувствии наступления праздника и опустело, как будто никто никуда в этом году не торопился. Они повернули на проселочную дорогу, пересекающую широкое поле, раньше принадлежавшее какому-то разорившемуся колхозу, а теперь бесхозное. Владилена затрясло на ухабах, и она, ударившись локтем о стекло, прожгла светлую кожаную обивку зажженной сигаретой. Последнее обстоятельство окончательно испортило и без того поганое настроение. — Поаккуратнее! — рявкнула она. — Не дрова все-таки везешь! Неожиданно фары выхватили из кромешной темноты одинокую фигуру и перевернутый автомобиль. Человек-тень отчаянно махал руками, стараясь привлечь к себе внимание. Тут авария. Для чего-то протянул водитель, хотя заранее знал ответ. «Ты предлагаешь мне выйти и высказать сожаление лично?» холодно поинтересовалась Владилена, раздраженно сминая в пепельнице окурок. Ярко накрашенные губы недовольно загнулись, она отвернулась к пустому черному окну и тут услышала громкий щелчок. Водитель сдавленно охнул и машина завиляла. «Ты с ума сошел!» – заорала женщина и увидела, что обмякший мужчина лежит на руле, а в лобовом стекле зияет круглая дыра, от которой словно паутина расходятся трещины. Она не запаниковала, скорее изумилась, ведь никто не мог позволить себе покуситься на ее жизнь. Никто, кроме верхушки и старого идиота Владимира Польских, который почувствовал запах собственного гниения и испугался. Теперь она по-настоящему разозлилась. Как он посмел? Мелкая соплячка, теряющая цвет день ото дня, оказалась важнее ее, Владилены. Какая гадость! Резкий шелчок пальцами и золотая энергетическая цепь заставила мертвое тело выпрямиться в кресле и деревянными пальцами схватиться за руль. Автомобиль плавно заскользил на размякшей от сотен колес черной дороги. Застреленный водитель с темно-бордовой дорожкой, прочерченной от жирной точки посреди лба, потухшими глазами рассматривал ночь. Через мгновение раздался глухой хлопок, автомобиль резко занесло в сторону. Владилена вздернула вверх, потом швырнула вниз, закрутила и завертела. Перед глазами замертешила. Казалось, что женщина попала в пустую железную бочку, которую шутники пустили с высокого холма. Она не поняла, как закричала, закрыв лицо руками, а потом все закончилось. Она лежала на том, что еще секунды назад называлась обитым кожей потолком автомобиля. Каждая косточка трещала, по лицу потекла теплая струйка, Застанав, Владилена стерла ее, потом увидела на ладони размазанную кровяную кляксу. Она боялась пошевелиться, и казалось, что вокруг наступила невообразимая, пугающая тишина. Приближающие шаги звучали почти приговором. Женщина и не поняла, откуда у нее появились силы. Она заворочалась двойным, тройным усердием. Вывернувшись, Владилена чудом выбила каблуком остатки раскрошенного бокового стекла. Она стремилась на свободу, понимая, что, возможно, этот шанс последний, чтобы сейчас расправиться с обидчиками, а потом и заказчиком. «Какая живучая баба!» – услышала она. Тяжело дыша острым морозным воздухом, Владелена выбралась наружу и лежала на животе, больше не в силах пошевелиться. Неизвестных было двое. Один нагло хохотнул, подходя к ней ближе, и схватил за длинные волосы, поднимая голову. Глаза Владилены горели злым, опасным огнем. «Доказать!» – прошипела она хрипло и щелкнула пальцами. Кто-то там, на небесах, приоткрыл дверцу, и через щелочку на нас салины капнула благодать почти неприличного везения. Опешившие от чьего-то феноменального нахальства охранники, уверенные в злой шутке подвыпивших истинах, бесполезно метались по тротуару, а мы как раз проникли в холл, и неслись к широкой лестнице, застеленной зеленой ковровой дорожкой. Происходящее напоминало сцену из дешевого фильма. Мы изображали себя знатных героинь, хотя сами умирали от страха, и лишь надеясь, что тот, кто проснулся там наверху, еще немного поможет нам. «Плохая идея», – ворчала Алина, не отставая от меня, когда мы, перепрыгивая через ступеньки, поднимались на второй этаж. «Я не мастер импровизации». Достигнув пролета, я остановилась и прислонилась к стене, задыхаясь и обливаясь потом. Ты это выяснила только сейчас? Она хватала ртом воздух, прижимая руку коловшему от бега боку. Ага! Неподходящее время для открытий, отчего ты Инферно выглядела почти обиженной. Зато ты плохо готовишь. Я почувствовала несвоевременный приступ нервного смеха. А ты плохо водишь машину? Подеремся. Деловито предложила я, уже спокойно поднимаясь по лестнице. «Обязательно, когда выберемся отсюда!» Прошипела мне в спину инферно и заторопилась следом. «Какого черта ты без спроса надела мои ботинки?» Я еще сфоровала двое теплых носков. Похвасталась я, оглядываясь на нее, сильно растрепана. «Хочешь верну, а то ноги совсем сопрели? «Можешь оставить себе!» Буркнула та, перегоняя меня и хорошенько толкнув плечом. «Ботинки?» – на всякий случай уточнила я, быстро настигая девушку и чувствуя, как от этого последнего рывка окончательно перехватывает дыхание. «Носки! Ботинки мне еще послушат, как и джинсы, и свитер, и куртка!» «Ты предлагаешь мне обнажиться прямо сейчас и вернуть тебе шмотки?» Я говорила почти с укором. «Кстати, куртка моя!» «А выглядит, как из моего гардеробчика!» Не унималась явно раздраженная Инферно. «Ты любишь китайское барахло?» – хмыкнула я, перехватив пальму лидерства в подъеме на верхние этажи. На пятнадцатый пролет, одержимые чувством дурацкого соперничества, мы почти взбежали и одновременно завалились на пол, споткнувшись о последнюю ступеньку. Ноги словно налились свинцом, спина взмокла, а сердце билось в горле. Без сил мы обе улеглись на зеленой ковровой дорожке, хватая ртами воздух. Алина тяжело перевернулась на спину и прохрипела. Больше не могу. Мир, прислоняя к полу горящую щеку, я с трудом протянул руку. Договорились. Пальцы Алины по-прежнему казались холоднее льда, когда мои горели. Тут-то в царящей тишине, нарушаемой лишь нашим надрывным шепотом, раздался чуть погашенный ковром звук приближающихся снизу шагов. Не сговариваясь, мы одновременно вскочили на ноги и бросились на следующий этаж и, спрятавшись, аккуратно прикрыли за собой дверь. Длинный коридор утопал в темноте. В самом его конце, в большом окне, мерцал краешек звездного, черно-желтоватого от городской иллюминации неба. Безмолвное помещение с десятком дверей встретило нас укоряющим молчанием. Мы прислонились спинами к противоположным стенам и затаили дыхание, стараясь не шелохнуться. Некто тихо прошел мимо, словно вслушиваясь, постоял у стеклянной двери, а потом медленно продолжил подниматься наверх. Мы не двигались, страшась продолжить путь к своей цели, и расслабились только тогда, когда неизвестно через бесконечное число минут проплыл обратно. Дорога была открыта. Кабинеты высокого руководства находились на самом последнем этаже. И я почти ненавидела Алекса на то, что он сумел в прямом смысле этого слова забраться так высоко. Когда мы увидели табличку с номером 30, все мои мышцы ныли со страшной силы. В горле пересохло и даже слегка подташнивало. Алина же окончательно побледнела от усталости, словно на полупрозрачную кожу насыпали кукурузные пудры. «Интересно, в первый раз ты тоже пешком сюда забиралась?» Просипела инферно. «Мне интересно, как мы спускаться будем». Язык еле ворочался, и очень хотелось хотя бы посидеть на ступеньках. Мы стояли перед закрытой дверью, не решаясь войти. «Ты первая», — кивнула Алина, вероятно, отчаянно труся. Я осторожно толкнула дверь, приоткрыв нашим взором почти чернильную темноту помещения. «Здесь есть маячки», — напомнила я, вглядываясь в потемки. Как бы я ни стремилась сюда, от чего-то возвращаться в это место никак не хотелось. Алина разглядывала огромную приемную с едва видневшимся столом секретаря и силуэтом искусственной елки на низком журнальном столике. Маячки это такие шарики, которые прыгают вверх и вниз, уточнила она. Я с изумлением оглянулась. Ты их видишь? Конечно. У инфернов ночью зрение особенно обостряется. Ой, они еще и по горизонтали летают. «О, и из угла в угол! Хм, а один по спирали тут шпарит! Красота! Жаль, ты не видишь!» «Их вообще можно обойти?» — без особой надежды поинтересовалась я. «Ну да!» — Алина оживилась. «Только идти нужно правильно!» «Правильно это как?» — насторожилась я. «Наверное, если бы в этот момент в приемное руководство зачистки ворвались охранники, они бы застыли от изумления, обнаружив двух полуобнаженных девиц в джинсах и нижнем белье». Я чувствовала себя окончательной бесповоротной дурой и, наверное, таковой и выглядела со стороны. Мы медленно продвигались к ближайшей двери, всевозможного выделывая не слишком грациозное танцевальное па и изгибаясь словно от порывов резкого ветра. Я делала шаг только после короткого приказа Алины, произнесенного напряженным шепотом. «Правее, осторожно!» Я выгнулась, спасаясь от невидимого огонька. «Правее, это не так сильно!» «Мы договорились говорить чуть вправо, когда не сильно», — огрызнулась я, стоя на цыпочках. «Налево!» — Алина махнула рукой, я сделала широкий шаг. «Замри!» — вскрикнула та. Я как застыла с прижатыми к бокам локтями и расставленными ногами, так и осталась, не смея пошевелиться. «Я сказала налево!» — зашипело инферно зло. «Ты показала направо!» — не выдержала я. «А у нас в деревне, куда показывают, туда и едут. «Наверное, поэтому ты плохо водишь», – буркнула она. «Теперь налево, еще, руку подними, осторожнее, ногу!» Я балансировала, грозясь упасть. «Вторую ногу подними», – приказала Алина. «Как?» – возмутилась я. «Как я подниму вторую ногу?» В отличие от меня, свернутой неправдоподобной буквой ЗЮ, Инферно стояла очень комфортно на двух ногах и даже смогла упереть в бока руки. Философский вопрос. — согласилась Алина. — Давай еще налево. — Можешь спокойно шагать, здесь маячки закончились. Ты знаешь, Алин, я вытащила из кармана магнитный ключ и прислонила к приборчику электронного замка, подмигивающему разноцветными огоньками. Насколько мне помнится, когда я забралась сюда в первый раз, то не только не сняла пальто, но и вполне спокойно прошла по коридору приемной. Инферно смутилась под моим внимательным изучающим взглядом ну тут конечно есть узкая дорожка, но она чрезвычайно узкая и что нам помешало пройти по ней деловито поинтересовалась я поняв что замок никак не отреагировал на прикосновение ключа значит нужно было двигаться к следующей двери ты ходишь как медведь зато ты моя дорогая можно подумать грациозная лань иди первый я уж как нибудь за тобой До дверей второго кабинета, около которых как раз располагались кожаные диваны и секретарский угол, мы добрались, двигаясь неловко, боком, зато без особых акробатических трюков и в удивительно короткое время. Замок довольно пискнул и дверь щелкнула, позволяя нам попасть внутрь. Здесь пахло тяжелыми духами и ментоловыми сигаретами. У одной стены стоял высокий книжный шкаф, огромный стол выглядел громадиной, белый пушистый ковер фосфорицировал во мраке. Даже в потемках, разбавленных лишь огнями, едва проникающими через плотно закрытые жалюзи, я узнала лицо женщины на портрете. Это был кабинет Владилены. Судя по всему, моя изобретательность до потери памяти действительно не знала границ. Отчего-то смущенные и немного напуганные мы остановились посреди комнаты. — С чего начнем? — Алина оглядывалась вокруг. — Ты осмотри шкаф, а я залезу в стол, — распорядилась я. Отважно открывая ящики, я шарила в их содержимом рукой, проникая как можно глубже. Потом и вовсе вытащила их, чтобы проверить дно. Залезла под крышку стола, вдруг прилепила туда. Алина обыскивала полки, методично и терпеливо вытаскивая стопки книг и разглядывая освободившееся пространство. Неожиданно взгляд упал в мусорное ведро, где лежала моя потрепанная сумка. Несказанная радость затопила душу, словно я встретила старую знакомую. «Есть!» – воскликнула я, вытаскивая ее за ручки. «Нашла?» – Алина резко оглянулась, исполненная надеждой. «Сумку свою нашла. Черт, всю изрезали!» – прокомментировала я, разглядывая дыру. «Можно было и не орать!» – буркнула инферно, продолжая досмотр. В растрепанном матерчатом внутри по-прежнему лежали документы, пустой кошелек и даже ключи от квартиры. Я так обрадовалась вновь найденному паспорту, что поцеловала фотографию. Похоже, в двадцать лет я уже стригла себе волосы и красила их в черный цвет, а поэтому сейчас так сильно походила на перекошенную физиономию со снимка. Я еще раз глянула на большой портрет на стене, висевший между двумя огромными картинами, где на белом фоне разноцветными кляксами было представлено некое подобие пейзажей и показала изображению женщины язык. В тот момент в мою голову пришло резкое и четкое, даже не воспоминание, а крохотный обрывок. Я решительно подошла к портрету и схватилась за раму, уже снимая его со стены. Он оказался неожиданно тяжелым и едва не выскользнул из рук. Поймать портрет удалось лишь чудом, когда острый угол позолоченной рамы почти грохотнуло пол. — Ты что делаешь? — Алина кинулась ко мне. — А то! Торжествую я заглянула на задник полотна и увидела прилепленный коричневым скотчем черный бархатный мешочек с золотым шнурком. Алина потянулась к находке дрожащей рукой, но так и не дотронувшись, отшатнулась. «Если хочешь свой камень, то доставай его сама и тут же прячь в карман штанов, чтобы он долго на воздухе не находился», — без обиняков заявила я. «Я к этой гадости больше не притронусь. Еще лучше спрячь в сапог, так его точно никто не найдет». Я развязала шнурок, собираясь тут же расплатиться с помощницей, но отчего-то инфирно замотала головой. «Потом, давай потом». «Нет уж, давай сейчас. Не хочу, если нас поймают на обратном пути, помирать должницей». «Я так долго этого ждала, что сейчас страшно», – прошептала она. «А мне страшно. Если ты будешь тянуть, то нас в неглиже загребут в кабинете хозяйки прелестного заведения». И тут я поняла, что по бескровным щекам Алины текут слезы, и моментально заткнулась. Она действительно ждала этого момента, может быть, всю жизнь, а я уж могу потерпеть пару секунд». Инферно глубоко вздохнула, вытерла глаза и сунула руку в мешочек, а потом, зажимая в ледяной ладони прозрачный ограненный кристалл, быстро засунула его в карман узких джинсов, отчего он стал смешно топорщиться. Я немедленно завязала шнурок, стараясь держать мешочек как можно дальше от себя. Алина в одно мгновение схватила меня в охапку и крепко прижалась, пришептав на ухо. «Спасибо. Не за что. Я попыталась смущенно отодвинуться. У нас же был договор. Я держу свое слово». «Спасибо, тебя, подруга», — повторила она и схватилась за картину, помогая мне повесить ее на место. В груди у меня разливалось странное приятное чувство. У меня никогда не было друзей ровно до последних дней». В небольшом зале, расцвеченном бликами от сотен ароматических свечей, стоял приторный запах благовоний, вина и горячего дыхания людей. Под полом десяток рабочих с напряженными от тяжести лицами проворачивали огромные заржавелые маховики, отзывавшиеся на их плавное движение протяжным болезненным скрипом. Наверху около сотни наряженных в старинные костюмы и пышное платье аристократов задрали головы к потолку, чтобы увидеть, как медленно раскрывается купол. В лица присутствующих ударил пронзительный ветер и обжигающий холод. Огромное бесконечное черное небо обняло маленьких людей, завораживая россыпью желтоватых переливающихся жемчужин звезд а в глубинах ночного океана вспыхнула зеленоватая, вначале едва заметная точка. Она медленно наливалась светом, становясь все больше и ярче. Звезда Нового года набирала силу и размер на фоне своих крошечных соседок. Она покрасовалась еще мгновение на краю небосвода и плавно, торжественно поплыла к зениту, чтобы своим блистанием затмить полный оранжевый блин луны. В этот самый момент в маленькой тайной обсерватории резко и тревожно хлопнула входная дверь. Взгляды всех, без исключения присутствующих, метнулись к выходу. На пороге в одной туфле и порванной шубке стояла Владилена. Красная помада стерлась, оставив после себя выцветшие бескровные губы. Тушь для ресниц на правой скуле нарисовала яркую полоску. Волосы растрепались. Зато синие глаза казались почти черными от ярости. Члены верхушки все как один, опешив, открыли рты, увидав дочь старейшего и уважаемого рода в столько непотребном к торжественному случаю виде. Только Владимир Польский, закрывший половину лица нелепой маской, не выглядел удивленным. Наоборот, руки его почти в бешенстве сжали бокал из толстого венецианского стекла, отчего ножка треснула пополам, оставив на ладони глубокий порез. Кровь медленно капала на валан белой кружевной рубашки, а он, не замечая, неотрывно смотрел в яростные глаза Владилены. По залу пробежали несмелые шепотки. Кто-то смущенно кашлянул. Владелена широко улыбнулась, отплюнув прилипшую губе прядь черных взлохмаченных волос, и прошипела хрипло. «Может, поговорим, Владимир?» Большой зеленоватый шар лопнул в далекой выси и осыпал Млечный Путь блестящей пудрой, но никто больше не следил за ним. «Зачем, в сущности, если скоро и эта традиция умрет, чтобы развеяться пеплом на ветрах безжалостного времени?» Алина быстро поставила книги в шкаф. Я вернула на место ящики письменного стола. Стоя на пороге кабинета, мы оглядели комнату. Все осталось на своих местах, словно никто не вторгался в чужие владения. Забыв о страхе, я открыла дверь и застыла на месте. Невысокий полноватый охранник в синей униформе перевел удивленный взгляд с наших курток и свитеров, которые он держал в своих руках на мое вытянувшееся лицо. Привет. Сдавленно проговорила я, и, пока мужчина не опомнился, послала горячую волну воздуха в его сторону. Охранник влетел в стену, пересекая невидимые маячки. Визгливый вой сигнализации заполнил огромное безмолвное здание, разнесся по пустым темным коридорам, воспарил над шумной толпой за пределами здания. В тот же момент громыхнул набат салюта, и под радостный крик праздника над крышами многоэтажных домов распустились разноцветные сказочные цветы огней. «Уходим!» – заорала Алина, подталкивая меня в спину, и сорвалась с места. Подхватив на ходу одежду, я бросилась к лестнице, почти оглушенная сиреной. Вдвоем с Инферной мы скатились на следующий этаж и свернули в длинный коридор, где уже зажглись все лампы а оттуда – к черной лестнице с высокими ступенями и окрашенными зелеными стенами. Каждый шаг отзывался стуком крови в висках, каждая ступень приближала нас к первому этажу и спасительному выходу. Сверху неслись крики догоняющих нас людей, снизу, через вой сигнализации, мы слышали топот других охранников. Неожиданно инферно болезненно застонала. Я резко обернулась и едва успела подхватить ее оступившуюся подмышки. Девушка оседала, теряя сознание и становясь очень тяжелой. Я почувствовала, как у меня подгибаются колени, одежда полетела вниз, а следом за ней и мы. Спина оказалась расцарапанной в кровь, в ноге что-то нехорошо хрустнуло, от резкой боли на секунду потемнело в глазах. Преследователи приближались, вот-вот капкан мог захлопнуться. Дыхание обмякшей инферны стало прерывистым, она дрожала. Сидя на коленях, я трясла ее за плечи, пытаясь привести в чувство, казалось, все кончено. Ее лицо трансформировалось очень медленно, как будто неохотно. Может быть, мне лишь показалось, и время специально для меня замедлило поступь секунд, позволив видеть чудо во всех его крохотных, едва приметных подробностях. На белой, словно напудренной коже инферны, стала проявляться легкая, почти прозрачная живая краска, а губы теряли насыщенный бордовый оттенок. Ногти на пальцах, судорожно сжавших мое запястье, становились все бледнее и бледнее, и вместо черного цвета остался нежный, розоватый, с белыми полумесяцами. Выжженное клеймо на руке девушки засветилось сначала едва заметным золотистым блеском, а потом в один момент вспыхнуло желтым знаком низшей касты. Алина выгнулась от сводившей тело невыносимой судороги и открыла глаза. Большие, ярко-синие, только с огромными от чего то неровными лужицами зрачков. «Что это?» – прошептала она, глядя в мое глупо и не к месту улыбающееся лицо. «С Новым годом!» – отозвалась я. В тот самый миг снизу на лестнице показались двое карателей. Они на мгновение приостановились, сбитые с толку, увидав двух полураздетых девиц, которые сплелись в объятиях. Возникшей паузы мне хватило, чтобы смести их с ног и, схватив под руки, заставить Алину подняться. «Можешь бежать?» Я ловким движением натянула куртку. «Нет». «Придется». Кажется, она так и не поняла, что с ней произошло. Наш спуск на первый этаж обернулся для меня бесконечным кошмаром, сплетенным из погони, раскиданных в разные стороны людей и утекающей струйкой энергии. Перед глазами прыгали стены, голова раскалывалась на миллиард мельчайших частиц, а к горлу подкатил тошнотворный комок. Подземный гараж с мелькающими рядами машин помнился мне уже смутно. Я только успела бросить взгляд на квадраты энергии на руке, превратившиеся в едва видные полупрозрачные линии, как нас накрыла жаркая волна. Огромный, видимый, даже невооруженным взглядом шар несся на нас, и от его горячего дыхания лопалась краска на капотах автомобилей. Истекали крупными каплями расплавленные ободки зеркал. Сила вернулась в одну короткую секунду, буквально нахлынула живительным потоком, освежая. Предметы приобрели четкость, ноги — силу, а ладони потеплели. «Ворота!» — заорала Алина, тыча пальцем в темноту. Не замедляя бега, я щелкнула пальцами. Огромные железные створки грохоча поползли вверх, а оранжевая лампочка над ними лопнула, со звоном осыпавшись на бетонный пол. Нам в лицо ударил холод морозной улицы и праздничный гвалт. Парк, заполненный людьми, встретил нас радостным воплем гуляющих. Мы ворвались в толпу, стараясь затеряться в ней. Тени провожали нас недоуменными взглядами, заметив на нас куртки, надетые прямо на голое тело. «Холодно, черт!» – простучала зубами Алина, следуя рядом. Тут она резко остановилась и сверкнула синими, как весеннее небо, глазами. «Свитер надень!» – приказала коротко я. Свой я натягивала в торопях и неуклюже, и в узкой горловине застряла голова. Нас с бывшей инферной отрезала друг от друга пьяная компания. Кто-то в лицо проорал мне поздравления, кто-то захохотал на ухо. Между спинами мелькнуло сосредоточенное напряженное лицо девушки. Алина разглядывала на своей руке желтую звезду и вдруг завопила через десятки людей совершенно до неприличия счастливо. «Маша, черт возьми, я никогда в своей жизни не чувствовала холода!» «Наслаждайся!» — крикнула я ей в ответ, ощущая, как разгоряченное тело стремительно стынет на хватком морозе. «Вон они!» — мы услышали призыв моментально. Без сомнений, он был обращен к нам. «Хватай черноволосую!» Какой-то шутник весело отозвался. «Какую из них? Тут добрая сотня!» мы переглянулись и бросились в безбрежный океан толпы, утягивающая нас все сильнее. Работая локтями и толкаясь, мы с трудом пробирались между черно-белыми тенями, отчаянно торопясь, но, казалось, мы делали один шаг вперед и возвращались на два шага назад. Я следовала за Алиной, стараясь не упускать из вида ее спину в синем пуховичке, по которому змеилась длинная черная коса. Моя рука, словно и стиснула мешочек с камнями, и пальцы ощущали их твердые острые кромки и гладкие грани. В конце концов, нам удалось добраться до перехода, чтобы пересечь широкий проспект и нырнуть в единственное открытое в центре метро. Тогда-то мы и поняли, что попали в ловушку, расставленную у станции. Каратели слишком быстро оказались рядом, будто поджидали нас здесь. Обернувшись, Я увидала их равнодушные жесткие лица с пустыми синими глазами. Алина схватила меня за руку, по заледенилым ступеням увлекая в переход. И, чтобы не упасть, я уцепилась за ее рукав. Все равно нога соскользнула, и я стала падать. Кто-то не слишком любезно подтолкнул меня вперед, на Алину, отчего мы обе буквально влетели в тоннель, соединяющий широкую улицу под землей. Едва сориентировавшись, мы кинулись к противоположному выходу. Бесконечный черно-белый поток теней, как заговоренный, шел нам навстречу, словно хотел отбросить в лапы неуклонно догоняющих карателей. Мой страшный сон превратился в явь. Кошмар странным образом облетел параллельные миры и снова вернулся, пугая своей безысходностью и опасностью. Только сейчас настало двое и мы обе неслись по заполненному бесцветными тенями переходу, а каратели без деликатности расталкивали встречных людей и неуклонно настигали. Впереди забрезжил выход и серый хаотичный поток людей, но между бесцветными лицами мы увидели другие с ярко-синими холодными глазами. Мужчины и женщины, они стояли изваяниями, спокойно рассматривая нас с Алиной. Убегать стало некуда, мы остановились, подчиняясь обстоятельствам и прекрасно осознавая, что прямо сейчас произойдет знатная заварушка, и от нее не спрятаться. «Прибежали!» – выдохнула инферно, переводя дыхание. «Вернее, добегались», – мрачно отозвалась я, следя за неторопливо приближавшимися карателями. «По сравнению с их спокойствием и уверенностью в прогнозируемом ими исходе событий, мы казались до неприличия суетливыми букашками». Серый людской поток незаметно иссяк, и бесконечная однообразная толпа перестала защищать нас от глаз карателей. Я спрятала мешочек с камнями в карман и резко расставила руки, отчего преследователи одновременно, не сговариваясь, отступили на шаг. Над нашими головами появилась прозрачная полусфера, закрывавшая нас. Звуки извне, внутрь пузыря почти не доносились, зато любое наше движение отдавалось в ушах неестественно громким шелестением. Каратели переглянулись и медленно сошлись в круг. Они стояли лицом к нам, сцепив руки, будто собирались водить хоровод. «Что они делают?» Алина тревожно вертела головой. Ее голос, казалось, отдавался эхом, как в огромном пустом помещении. В этот момент противники действительно принялись вышагивать возле кокона щита, не сводя с нас глаз. «Черт, я нервно облизнула губы, как вокруг новогодней елки, честное слово». Расставленные руки затекли, ладони жутко горели. По сфере пробежала волна, и в лицо неожиданно ударил поток горячего ветра. «Батюшки!» – вдруг поняла я. – «Они пытаются защиту разрушить!» «Поэтому пляшут!» – удивилась Алина, глядя на мелькающие рядом с нами фигуры. «Они не слишком сильны, у всех, скорее всего, не больше средней касты. Сейчас все дружно соберут общую энергию, а потом выбросят ее в нас». Сообщила я, поражаясь собственной осведомленности. «Да, и что потом?» «Ты для чего спрашиваешь?» — уточнила я. Держать колыхавшийся щит было все труднее. От напряжения взмокла спина, и по виску пробежала капелька пота. «На всякий случай». «Потом на сотруд, без обиняков ответила я. «Обнадеживает своим оптимизмом», — криво усмехнулась та. Я только-только стала походить на человека. Отчего-то у меня перед глазами мелькнуло весьма несвоевременное воспоминание об огромной гулкой аудитории и синей списанной партии. Посреди кто-то нарисовал эшафот с виселицей и криво подписал чернильной ручкой: "Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и ново. Я люблю тебя, жизнь, но ну а ты меня снова и снова". Ты можешь тоже повертеться на месте, предложила я. «Думаешь, соберу энергию? Я вроде теперь низшая!» – оживилась Алина. «Да нет, конечно, но удивишь их серьезно!» И в этот момент полусфера не выдержала натиска и лопнула, как мыльный пузырь. Я даже голову пригнула. Алина визгнула от неожиданности, едва не упав от сильного воздушного потока. Каратели бросились на нас, как стая волков. Я смахнула руками, рассчитывая раскидать нападавших в разные стороны – но тут поняла, что зажимая в ладони обжигающую рукоять длинной огненной плетки. Ее раздвоенный конец случайно зацепил слишком близко подобравшуюся девушку карателя в черном коротеньком пальто. Она замерла на мгновение в немом изумлении, глядя, как из тела вылетает полупрозрачный цветной двойник, состоявший из миллиардов крохотных точек, звездочек. Образ держался долю секунды и как на растянутой резинке вернулся к хозяйке, заставив ту рухнуть на колени в приступе щемящей боли. Каратели как один отхлынули, прижимаясь к стенам. На их, казалось бы, агрессивных лицах в один краткий миг нарисовался всеохватывающий ужас, напоминая, что они все равно просто истинные, не более того. Я страшилась даже пошевелить рукой, но плетка словно жила своим умом. Огненный хлыст изгибался, шипел, когда касался грязных луж от растопленного снега, и целился в новые жертвы. Я хотела, чтобы он исчез, но ничего не выходило. Моя сила, и так не слишком покорная, окончательно перестала слушаться приказов. «Скажи ей, чего хочешь», – прошипела я сквозь зубы, костеря в душе Алекса, оказавшегося откровенно дурным учителем. «А может, из меня вышла нерадивая ученица?» Стоило одной фигуре комично прижимавшейся к стеклу торговой палатки пошевелиться, как плетка метнулась в ее сторону, словно кобра, отреагировав на движение. Мужчина не смог спастись, даже не успел пригнуться. Его задело лишь едва-едва, но разноцветная тень тотчас выскользнула на свободу, чтобы с волной боли вернуться обратно. Алина испугалась, наверное, сильнее карателей и тяжело дышала, судорожно сдавливая мою свободную руку влажными пальчиками. Мы прижимались спинами и осторожно поворачивались по кругу, медленно, но неуклонно продвигаясь к выходу. Каратели лишь могли проводить нас взглядами, наполненным чувством, которое они могли позволить себе в любом количестве, ненавистью. Поверить не могу, что я сама еще пару недель назад ходила с потерянным лицом и отсутствующими пустыми глазами. Мы сумели непонятным чудом подняться наверх, увидев, наконец, что сплошной поток теней, как заговоренный обходил стороной совершенно свободный вход и стремился на противоположную сторону проспекта, перекрыв движение. Машины недовольно гудели и исходили выхлопными газами. Город галдел и праздновал и вместо звезд в небе блестели вспышки салютов. Каратели спокойно следили за нами, не делая попыток помешать или перехватить. Громкий хлопок, словно взорвалось колесо автомобиля, раздался неожиданно и резко. Я вздрогнула, над толпой пронесся гул, сопровождаемый испуганными криками. В соседних зданиях зазвенели стекла, и вместе с погасшими фонарями центр города погрузился в ночную тьму. Энергетическая плетка, ярко блестевшая в потемках, будто страшась, тут же растаяла, втянувшись в ладонь. Противники отреагировали быстрее меня, ошалелой от темноты и не успевшей даже щит поставить. Нам на голову переливаясь полетела зеленоватая силовая сеть. Я так резко оттолкнула Алину, что девушка завалилась на ступени. Через мгновение меня сковало по рукам и ногам, но все равно я успела хрипловато крикнуть подруге «Беги!»